Глава восьмая. Четыре дня мы ничего не делали. Ждали. Повторных нападений со стороны монстров не последовало. Разломы не открывались. Живой хаос никак себя не проявлял. Я тщательно изучал окрестности, часами не выходя из состояния транса. Такой режим здорово выматывал. Но по ночам меня согревала страстная Хелен, так что я быстро восстанавливал силы. Дважды мы вылетали в пустошь на конвертоплане. Искали объекты наподобие кратера, в котором был выстроен Термонт. Я сидел в кресле, отправляя свой дух на сотни километров вдаль, но никаких признаков активности нашего главного врага не обнаружил. «Победа?» «Не верю!» «Скорее хаос затаился!» Выжидает, хочет понять, как мы себя поведем в изменившихся обстоятельствах. И у нас, к сожалению, нет гарантий того, что тварь не проследит за нами. Есть риск привести врага к вратам и создать себе глобальную проблему. Пока мы занимались мониторингом прилегающих земель, экипаж Феникса разделывал туннельщика. Капитан Шмидт отправил на место эпичной битвы мощные тягачи под охраной расконсервированных мехов. То были шведские берсерки, разработанные специально для истребления инфернальных зверюк и оснащенные крупнокалиберными пулеметами. Четыре берсерка, целая толпа боевых и рабочих големов, спецы с артефакторными резаками и дисковыми пилами. Даже миниатюрный кран собрали, чтобы утилизировать издохшего червяка. Насколько я понял, броневые кольца соединялись между собой пленочной тканью, которую нужно было рассечь. Далее делались поперечные надрезы. Что интересно, эти надрезы были нужны для прокладки каббалистических цепочек, по которым бортовой пирокинетик пускал энергию. Получалась эдакая магическая резка – в результате которой кольца распадались на две части, потом еще на несколько частей. После этого големы забирались внутрь червя, отделяли мышцы и сухожилия, а кран загружал всю эту историю на платформы тягачей. Будь кольца такими же массивными, как стальная броня, наша примитивная техника не справилась бы с задачей. Но хитиновые покровы туннельщиков легкие и пористые. Я слышал, что из этого материала даже корпуса самолетов начали изготавливать. Не всех, а правительственных. Один такой самолет есть в Наска, второй в Москве, третий в Пекине. Пятый день ознаменовался вылазкой в Термонт. Мы не обнаглели, просто решили провести эксперимент. Итог был поразителен. Хаос не заполнил чашу. Монстры не полезли изо всех щелей. Казалось, чудовище потеряло к людям всяческий интерес. Бронислав воспользовался этим, чтобы проникнуть в лабораторию и провести там основательный обыск. Я же уселся под стеной деревянного склада и врубил ретроскоп. У меня ушло полчаса реального времени на составление картины произошедшего. Я видел тьму, вползающую в кратер из межпространственных щелей. Это выглядело, как черный дождь, пролившийся из ниоткуда на человеческое поселение. Росчерки мрака, быстро заполняющие кальдеру мглой. Тьма влезала в окна, двери, дымоходы и вентиляционные шахты. Мгновенно затапливала подвалы и цокольные этажи. Растворяла в себе людей, их питомцев и мелких тварюшек, запертых в лаборатории. Промотав немного вперед, я увидел, как хаос отступает. Черные нити втягиваются в пространственные отверстия, перестают быть единым организмом, распадаются на составляющие. Вот, значит, как оно путешествует. Раскладывает себя на составляющие, чтобы просочиться в многомерность. Отняв руку от каменной плиты, я несколько минут сидел неподвижно. «Хаос больше не нуждается в разломах. Он может двигаться быстрее, чем мне бы этого хотелось. Вот только с самоорганизацией в процессе движения у твари проблемы. Недоработочка». Вечером этого же дня мы собрались на совещание. «Здесь больше нечего делать», — сказал Бронислав. «Надо уходить, пока эта дрянь не вернулась». «Мы ей сейчас не нужны», — уверенно заявил я. Хаус занялся более важными вопросами. «Какими еще вопросами?» — вздернул бровь Валерий. «А кто же его знает?» — пожимаю плечами. «Пустошь бесконечна. Этот мир гораздо больше, чем освоенные нами круги вместе с раздвигающимися границами фронтира». «Ясен пень!» — хмыкнул Клавдий. «Мы сидели в кают-компании одни. Половина экипажа крепости была задействована в разделке туннельщика». Вторая половина распределилась по боевым постам. Ну, частично распределилась. Капитан и еще человек двадцать, насколько мне известно, спали в своих койках. «Эти упыри не тронутся с места, пока не разделают добычу», — уверенно заявила Айминь. «А еще мне этот тип не нравится — Аксель Питерс». Я вспомнил, что так зовут ученого из Евроблока, командированного тамошним правительством. «Вот уж где фанатик. Я проверял с помощью вжуха. Он несколько раз пробирался на заставу, несмотря на запрет. По логике вещей, идиота следовало бы прижать к ногтю. Вот только я хотел убедиться, что хаос не среагирует на наживку. В некотором роде я использовал Питерса». «У него могут быть материалы, скрытые от инквизиции», – предположил Валерий. «А так можно?» — удивился я, и был награжден мрачными взглядами собеседников. — Ладно, народ, вы уже совсем шуток не понимаете. — Без обид, Рост, — покачал головой Клавдий. — Но в отряде кое-кого не хватает. — Мы не привыкли терять людей, — добавил Бронислав. — Да остыньте уже, — я миролюбиво развел руки. — Вы слишком повернулись на этом психе. «Допросим его по дороге. Сейчас другое важно». «Что?» — навострил уши Бронислав. «Оперативно свалить отсюда и подготовиться к будущей войне». «Думаешь, оно позволит?» — спросила Айминь. «Его здесь нет», — отрезал я. «Не знаю, что произошло, но хаос отступил. Не потому, что мы сильны, а потому, что решаются другие задачи. Появилось окно возможностей». «Эвакуироваться и временно отказаться от расширения фронтира в этом направлении. Забыть про заставу. Сбежать», — уточнил Олаф. «Я бы назвал это стратегическим отступлением». «Рост», — Бронислав посмотрел мне в глаза. «У человечества есть шансы». «Есть». Мои губы растянулись в усмешке. «Ваши шансы — это я». Экспедиция закончилась быстрее, чем того хотел капитан Шмидт. Сразу после нашего разговора Бронислав отправился в капитанскую каюту и потребовал немедленно все свернуть и отправиться к пункту постоянного базирования. Шмидт пытался вяло возражать, ссылаясь на разделку туннельщика. Мол, деньги пропадают, ценный ресурс, но Бронислав надавил и КЭП сдался». Големы и все оборудование были срочно доставлены к Фениксу, очищены, приведены в порядок и загружены в трюмы, вместе с двумя распиленными на плиты полукольцами хитинового покрова. Мехов тоже загнали на борт. Аксель Питерс попытался выдвинуть протест, но это привело к печальным для него последствиям. Вечером того же дня в каюту-какселю телепортировалась Айминь, изъяла все собранные на заставе материалы, а самого ученого посадила под домашний арест. По сути, Питерс не имел права выходить за пределы жилой палубы, а еду ученому приносил голем. Через шесть часов после распоряжения Бронислава мобильная крепость завела двигатели и тронулась с места, оставляя за кормой обезлюдевшую заставу. К этому моменту завершилась заправка конверта плана, на котором мы планировали оперативно добраться до форта Джексона. Бронислав на некоторое время засел в радиорубке и навел справки по текущему графику доставок. В Джексоне мы могли бы застрять надолго, если бы не прибытие крепости Селинга в Скифию, один из укрепленных поселков у рубежей фронтира. Та самая экспедиция, в которую я мог записаться, не случись повестки из духовной семинарии. Чтобы попасть из Джексона в Скифию, нам требовалась дозаправка. И да, никто не горел желанием делиться с карателями драгоценным топливом, но Бронислав сказал свое веское слово, и претензии заглохли. В пустоши на счету каждый патрон, каждая капля бензина или керосина. Каждая консервная банка, каждая ампула с антибиотиком. Но всем известно, что будет, если откажешь представителю Супремы. С нами так и вовсе никто не хотел связываться. У Бранислава весьма неоднозначная репутация. Попрощавшись с Хелен, я собрал скудные пожитки и упаковал всю эту историю в баул. В жух тоскливо водил носом, когда мы проходили мимо камбуза. Взлетели прямо с движущейся крепости. Я до самого конца ожидал подвоха. Атакующих морозных птерхов, электрических ящероподов. Или еще какой воздушной мерзости. Но живой хаос никак себя не обнаружил. Конвертоплан развернул пилоны и, набрав высоту, устремился к горизонту. «Что, дружок?» — я погладил полиморфа за ухом. «Закончилась халявка?» Кок феникса подпал под очарование моего питомца и постоянно снабжал его тунцом, а еще соевым соусом и горчицей. Запустив разум в дальние дали, я добрый час нарезал круги, выискивая потенциальных противников. Изредка мне попадались хищные птицы, которые охотились на мелкое пылевое зверье. В нашу сторону эти существа даже не смотрели». Степь выглядела исключительно мирной и дружелюбной. Успокоившись, я расстегнул баул, достал учебник по криптоистории и погрузился в эпохи, от которых не осталось ничего, кроме брошенных колоний предтеч и чудом сохранившихся артефактов. Буквы расплывались перед глазами, клонило в сон. Дина сказала, что посидит на радаре, донесся сзади голос Валерия. «Успокойся уже и поспи нормально». Совет показался мне дельным. Положив книжку на откидной столик, я молниеносно вырубился. Но да, для окружающих все именно так и выглядело. Я же воспользовался краткосрочной передышкой, чтобы выполнить давний замысел. Есть одна ментальная техника, позволяющая соприкоснуться душой с человеком, который в данный момент спит или медитирует. «Неважно, в каком ты мире. Главное, чтобы человек хорошо тебя знал и тоже был сильным волшебником». «Это не морфистика, как вы бы могли подумать. Морфисты умеют влезать в чужие сны без ограничений. Мне такие фокусы пока недоступны». «Для чистого разума, не скованного телесной оболочкой, особых ограничений нет». Можно странствовать между мирами, заглядывать в разломы и даже пробираться в параллельные вселенные. Но есть нюанс. Проблемы с навигацией. Вы должны знать, куда перемещаетесь, а для этого нужно отыскать маяк, путеводную звезду, если угодно. Сейчас на Земле в восточном полушарии была ночь. А суточные циклы в двух мирах совпадали. «Я настроился на эманации старого друга и наставника, одного из величайших волшебников всех времен, Лариана Торна. Собственно, никто не знает, человек ли он. Говорят, под этим именем шифруется один из забытых богов. Сам Лариан помалкивал о своем происхождении, улыбался в бороду и переводил разговоры на другие темы. Мне ясно лишь одно». Если кто и знает больше моего о живом хаосе, это будет патриарх Академии Таска. Эфир начал впитываться в мои оболочки, проникать в астральное тело, сочиться по каналам и обострять восприятие. Пустошь, разломы, все версии Земли отступили. А потом я осознал себя в неизвестном месте». Деревянный корабль со светящимися перепончатыми крыльями плыл над туманной рекой и джунглями, лениво поскрипывая снастями. На полубаке стоял крепкого вида старик в кожаных доспехах, без оружия, с развивающимися на ветру седыми волосами и бородой, перехваченной тремя медными кольцами. «Я думал, ты мертв, Гримаун». Голос старика звучал прямо у меня в голове. В реальности этот воздушный корабль, если и существовал, то совсем в другом измерении. Все, что мы видели, снилось Торну. Я бы и раньше с ним связался, но... Техника «Путеводная нить» открылась мне лишь после выращивания пятой оболочки. «В некотором роде так и есть», — хмыкнул я. Я осознал себя стоящим на этом же полубаке. Я в теле другого человека, в чужой вселенной. Тебя всегда было непросто убить. Эфир со свистом уходил в пустоту, поддерживая канал связи. Мне пришлось заключить сделку, нехотя признал я. Кто-то взял за яйца великого Гримауна, выдернул из-за последнего порога, «Думаю, так все и произошло». Старик посмотрел на меня. В уголках его глаз собрались морщины. «У меня мало времени, Торн. Я вынужден защищать людей, которые открыли врата, куда не следует. Нам угрожает тварь, о которой никто не знает больше, чем ты». «Пусеводная нить», — догадался Торн. «По ней ты вломился в мой сон». «Допустим». «Рад тебя видеть, дружище. Я слушаю». Эфир утекал. Мои каналы дрожали от напряжения, но я поведал историю встречи с живым хаосом от начала до конца, не упуская ни одной важной детали. Торн хмурился, непроизвольно сжимая кулаки. Наконец произнес. «Ни слова больше, мой друг. Среди миров что-то происходит». И я знаю, что хаос выпущен на свободу. Кто это сделал и зачем, пока остается загадкой. Но я приложу максимум усилий, чтобы помочь тебе. Ты говорил о бескрайней пустоши. Что это за место такое? Знать был, Лориан, выглядит как бесконечная степь под застывшим багровым солнцем. Ни дня, ни ночи. Много тварей, разломы. «Люди открыли порталы в это измерение, и теперь всем угрожает опасность. Я немедленно займусь этим делом», — заверил Торн. «Я чувствую, ты ослаблен. Постарайся не лезть на эту тварь со своей пятой оболочкой». «Сам знаю», — зло процедил я. «Если ты прав, зло может проникнуть и в наш мир». Хаос всегда разрастается, поглощает все больше живых душ. Ему всегда мало. Но он не настолько хитер, как тебе кажется. Это вроде староживого пса, понимаешь? Вышедшего из повиновения пса. Вопросы так и роились у меня в голове. Я открыл рот, чтобы спросить о слабых точках хаоса, но меня бесцеремонно прервали. Толчок... Надсадный механический рев, крики. Связь с патриархом оборвалась. Я открыл глаза и понял, что с квадрокоптером творится неладное. Похоже, мы падали.